Оскольников горько усмехнулся. — Я не веровал. А сейчас вместе с матерью, обнявшись, плакали. — Я не верую. А я ее просил за себя молиться. Это бог знает, как делается, Дунечка, я ничего в этом не понимаю. — Ты у матери был. Ты же ей сказал? В ужасе воскликнула Дуня. — Неужели ты решился сказать? — Нет, не сказал словами.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 Он сидел, потупившись, и смотрел в землю. Донечка стояла на другом конце стола и с мучением смотрела на него. А вдруг он встал. — Поздно, пора. Я сейчас иду предавать себя. Крупные слезы текли по щекам ее. — Ты плачешь, сестра? — А можешь ты протянуть мне руку? — И ты сомневался в этом? Она крепко обняла его.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 которую все проливают, подхватил он чуть не выступление, которая льется и всегда лилась на свете, как водопад.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 Я постараюсь быть и мужественным, и честным всю жизнь, хоть я и убийца. Может быть, ты услышишь когда-нибудь мое имя. Я не осрамлю вас, увидишь, я еще докажу. Теперь пока покамец, до свидания. Поспешил он заключить, опять заметив какое-то странное выражение в глазах Дуни при последних словах и обещаниях его. — Чего ж ты так плачешь? — Не плачь, не плачь, ведь не совсем же расстаемся. Он подошел к столу, взял одну толстую запыленную книгу,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 Ее сердцу я много сообщил из того, что потом так безобразно сбылось. — Не беспокойся, — обратился он к Дуне. — Она не согласна была, как и ты, и я рад, что ее уже нет. — Главное, главное в том, что все теперь пойдет по-новому, переломится надвое, — вскричал он вдруг опять, возвращаясь к тоске своей. — Все, все, а приготовлен ли я к тому? Хочу ли я этого сам? К чему, к чему все эти бессмысленные испытания? К чему они? Лучше ли я буду сознавать тогда, раздавленный муками, идиотством, в старческом бессилии после двадцатилетней каторги, чем теперь сознаю? И к чему мне тогда жить? Оба, наконец, вышли. Он глубоко задумался о том, каким же это процессом может так произойти, что он, наконец, перед всеми ими.